Глава 24. «Летиция». Пожелтели и осыпались листья. По утрам стало зябко выбираться из-под одеяла. Холодные ветра гуляли по аллеям, швыряли спины студентов, спешащих на занятия, пригоршни листвы, будто приглашали поиграть. Но нам некогда было играть. Утренний парк с приходом осени, потерявший цвета и краски, снова оживал на несколько минут пока фиолетовые, красные, синие, желтые и зеленые мантии торопились занять свои места в просторных аудиториях, светлых или, наоборот, темных, пропахших копотью и землей павильонах. Учеба набирала обороты, лекции, семинары, практические. Пухлые конспекты, из которых вываливались листы, сточенные до крошечных огрызков карандаши, Бессонные ночи, когда к утру нужно выучить несколько параграфов из разных учебников, рассчитать формулу воззвания и решить пару-тройку задач. Пальцы, которые сводят от напряжения, не всегда пасы даются легко. Вереница одинаковых дней, которые все-таки не кажутся скучными. Нет, они все освещены ласковым взглядом сверозеленных глаз. Они все согреты теплом его ладоней. Ларнис всегда рядом. И поэтому я каждое утро встречаю с улыбкой, не дрожу, выбираясь из постели. Напиваю, когда собираю сумку с учебниками, и даже на ворчание Руби не реагирую. Гномы, что поделать, они всегда ворчат и будто бы всегда недовольны, но я хорошо изучила Рубеллу, она славная и добрая, хотя иногда просто невыносимая. Сегодня утром она вздумала прочитать мне лекцию об осторожности в отношениях с мужчинами. «Поешь, значит?» Руби, как всегда, начала издалека. И даже сделала вид, что помогает. Подтащила учебник по ведению в некромантию, но вместо того, чтобы отдать мне его, уселась верхом как на скамеечку. Хочешь, не хочешь, а пришлось обратить внимание на хмурую гному. «Руби, отдай, пожалуйста, а то я не понесу твою сумку с учебниками. Тащи сама!» «Рум отнесет!» Отмахнулась гнома, И снова начала наступление. «Как Ларнис поживает?» «Ты ведь знаешь, что прекрасно. Ты вчера вечером его видела?» «Да-да, в нашей комнате. Помню, как же. Вы целовались. Снова?» «Ну, да...» Растерялась я. «Руби, говори прямо, если собираешься сказать что-то. Не ходи вокруг да около». «Прямо? Хорошо. Только не обижайся. «Ты вот уже две недели как забросила подработку!» Мне нечего было на это возразить. Если первую неделю я отлынивала по уважительной причине, за мной по пятам бродил неупокойный огромный тролль. А работодатели не очень любят троллей. Особенно неупокойных. То вторую неделю я просто ленилась. Низ сказал, что найдет работу для нас. Начала оправдываться я. «Еще полно времени». «Ага, конечно». Нись, молочага, откуда у тебя тёплый плащ, который сейчас висит в шкафу за моей спиной? Будто не знаешь. Как только наступили холода, Ларни скупил мне тёплую куртку для себя и плащ для меня. Я хотела отказаться, правда. Однако, когда мои плечи укрыла мягкая, но лёгкая ткань, а щеки коснулся пушистый мех, когда Ларни заботливо завязал тесёнки и поправил капюшон, когда заглянул в глаза и спросил, Тепло. Я не смогла вернуть ему подарок. Конечно, знаю. Руби все больше распалялась, а я себя чувствовала нашкодившей малявкой, хотя не понимала причины ее возмущения. А еще я знаю, что Ларнис отдал часть своих денег в кассу Академии в счет твоего долга. Я верну ему эти деньги. Я совсем съежилась под пристальным взглядом гномы. Вернешь, конечно. Только... «Как расплатишься? Низ не, не сказал, чем принимает оплату?» «Да что ты говоришь такое?» Я подскочила на ноги и отошла к окну, отвернулась, чтобы Руби не видела моих красных щек. Специально или нет, но Руби угодила в самое мое больное место. С малых лет я слышала то от тетушки, то от соседок, судачащих в лавке, пока стояли в очереди за хлебом или мясом, то от кумышек подружек тетушки, наведывающихся к ней в гости». Мужчины коварны, они сначала засыпают неопытных дурочек подарками, льют в уши сладкие слова, клянутся в вечной любви и всего лишь для того, чтобы сорвать невинный цветок. Ларнис ничего не просил. Дальше поцелуев дело не заходило, мы держались за руки и только. Но иногда я чувствовала, будто мы единый живой организм, что нас нельзя разорвать, а если все-таки насильно разделить, то одна половинка погибнет без другой. Глупые девчачьи фантазии я знаю. А еще я понимала, что люблю Ниса с каждым днем все сильнее. Люблю искренне и глубоко. Мне казалось, что я знаю все его мысли, угадываю все желания. Но что, если Руби права, и Ларнис ждет, когда яблочко созреет и само упадет к нему в руки? Так говорила тетка, и меня всегда корёжило от этих слов. Низ не такой, как другие парни, для него наше чувство тоже первое, настоящее, и всё же, не можем ведь мы вечно ходить, взявшись за руки, год, два, это просто смешно. Когда-нибудь наступит момент, когда Ларнис попросит о большем, что я ему скажу. Руби пыхтела за моей спиной и ждала ответа. Но главный ответ я сейчас дала сама себе. Что мне терять? Я не леди, не богатая наследница. Я сирота, у которой за душой ничего нет. В будущем, возможно, некромант-дознаватель, а значит, смогу заработать на кусок хлеба с маслом. А он не помнит, кто он такой, но породу не скрыть. Когда-нибудь он узнает, что не пара, Бедной простушки, вроде меня. Я отпущу его. Я отпущу его! Я до боли стиснула губы. Сердце сжалось в комок от одной мысли, что однажды придется его отпустить. Но пока мы рядом, пока мы вместе, я хочу быть с ним каждой клеточкой тела. Вот так, Руби. Если он попросит, я соглашусь на все, а потом буду вспоминать эти дни с нежностью и грустью. Низ не сказал, чем принимает оплату. Холодно ответила я и обернулась. Щеки снова сделались бледными, а глаза сухими. Гнома думала меня образумить, а сама, не подозревая, подтолкнула к важнейшему решению. «И позволь мне, пожалуйста, самой решать, как я хочу прожить свою жизнь!» Закончила я. Руби встала с учебника и пожала плечами. Точно хотела показать этим жестом, что она сделала все, что могла, и снимает с себя ответственность за мою судьбу. В дверь постучали. «Летти, Руби, готовы?» Ларнис пришел, чтобы помочь нам донести сумки до учебных корпусов. «Низ!» Я кинулась ему на шею, едва он переступил порог, будто не видела его сто лет, а не одну ночь. Низ, наверное, слегка опешил от такого напора, но не растерялся и ответил нежным поцелуем. «Хорошие сны?» Он улыбнулся и приподнял бровь. «Ага! О том, что кто-то не закончит учёбу. Пробурчала гнома. Никак не могла обойтись без шпильки в мой адрес. Низ перестал улыбаться, а я натуженно рассмеялась. «Да она шутит! Ты разве Руби не знаешь?»